15 апреля, среда. Бунт. Я тоже монстр, спрашивает Тори. Воспользовавшись тем, что я валяюсь под капельницей, он берётся за старый дневник и листает последние страницы. Подскакиваю на подушках. Положи. Спокойно. Тори поднимает ладони и аккуратно кладёт дневник на край стола. Всё хорошо, я не читал только последняя. Падаю обратно. Пульс всё ещё зашкаливает, но волнение постепенно сходит на нет, и я самостоятельно поправляю едва не выскочившую из венной иглу. Это не предназначено для других. Прости, виновато говорит Тори. Не знал, что ты ведёшь мемуары. У тебя хорошо получается. Комплимент звучит неуклюже, Он понимает это и пробует улыбнуться. Обещаю больше не совать нос куда не следует, пока ты сам не захочешь мне показать. Но, наверное, тебе действительно нужно разобраться в себе, и это неплохо. Я покажу. Соглашаюсь. Позже. Конечно, про себя надеюсь, что это позже не наступит никогда. Тори кивает и спрашивает снова. Так по-твоему я тоже монстр? — Щурюсь. — Интеллигентный профессор с подбитым глазом вовсе не тянет на монстра. — Нет, — говорю я. — Ты — нет. Он вздыхает с облегчением, а я внутренне напрягаюсь, потому что опасаюсь новых вопросов. Например, считаю ли монстром себя. И знаю, что не смогу солгать. За эти три дня, что нахожусь под домашним арестом, меня навещает только Торий. На работе я взял официальный больничный. Это само по себе смешно, ведь чтобы доставить вас по дискомфорт, нужно что-то посерьезнее простуды. Такая стойкость всегда казалась мне благом, доказательством превосходства над людьми, пока я не узнал истинную причину, пугающую в своей простоте. Мертвые не болеют. Если это и была смерть, то клиническая, возражает Тори. Считает, ты слишком долго провёл в коме, а теперь возвращаешься к жизни. Тебе только кажется, что лекарства не помогают, что ты не можешь ничего чувствовать. Ты как человек, который долгое время провёл в инвалидной коляске и разучился ходить, а теперь учится этому заново. Требуется время, чтобы вернуть атрофированным мышцам тонус, а атрофированной душе чувствительность. Ты говоришь, как мой лечащий врач. Усмехаюсь в ответ и наблюдаю за каплями, медленно перетекающими в прозрачную трубочку из подвешенной на штативе емкости. Кстати, с чем связано твое категорическое нежелание видеть доктора Поплавского? Спрашивает Торий. Он звонил мне утром, интересовался твоим состоянием. Раздумываю, что ответить. Разговор с доктором происходил без участия Тория. Интересно, заметил ли Виктор то, что заметил я? Вспомнил ли охоту на wasps'ы и парализующие пули, излюбленное оружие отморозков-морташе? И вместо ответа спрашиваю его: "Помнишь шестой отдел?" Тори кривится, словно я наступил на больную мозоль. "Я там не работал, но много слышал о нём. Его деятельность признали преступной". "Знаю". По официальной версии. У тебя есть неофициальная? Торри иронично поднимает бровь. Понимаю, ему неприятно говорить об этом. Он не участвовал в резне шестого отдела, однако участвовал в эксперименте 4, и вина за создание монстров лежит на нём, как и на мне лежит вина за убийства, насилие и мародёрство на экспериментальных землях. Вас посчитают, что шестой отдел никогда не прекращал работу. Спокойно говорю я. Ты ведь знаешь, кто руководил им и мы вкладывал деньги в этот проект. Только не начинай, заводит глаза Тори. Эштон Мортэш. Я продолжаю гнуть свою линию. А кто возглавляет движение Contra-Wasp? Эштон Мортэш. Помнишь, что он говорил на передаче? Мортэш сволочь, соглашается Тори. Но сейчас никто не бегает по лесу с парализаторами и электрическими сетями. Никто не убивает вас, пофин не насаживает их головы на коле как охотничьи трофеи. Не держит вас в лабораториях, не ставит над ними опыты. Шестой отдел расформирован, эксперимент 4 закрыт, о васпы признаны членами общества. Так будет и впредь. И никакая телепередача и никакие подставные сюжеты не изменят этого. он располяется и размахивает руками, как бывает всегда при сильном волнении. "Пойми", продолжает он. "Даже если ток-шоу пошло не по плану, всё равно в мире осталось достаточно здравомыслящих людей, которые отличают ложь от правды. Реакция зала на фарсовое видео не более как часть шоу, а через некоторое время об этом забудется. Контра-вестпа это просто упёртые фанатики, и к ним применимы те же законы, что и к wasps". Если окажется, что человек убил вас, по его тоже будут судить. Если вдруг окажется, что Пола действительно убили, отвечает Тори, понимая, что я имею в виду. И если вина будет доказана, то судить убийцу будут по всей строгости закона. Но пока нет никаких улик, подтверждающих твою версию. Я не согласен с ним, потому что знаю куда больше из дневника Пола, но согласный киваю. Да. Хорошо. Посмотрим. Но всё равно ты ведь можешь сделать для меня кое-что. Что именно? То, ри моментально скисает. Когда я прошу у него кое-что, это обычно оборачивается проблемой. Он и без того сделал для меня слишком много. Но одна мысль не даёт мне покоя, грызёт и преследует с момента, как доктор с непроизносимым именем покинул мою комнату. «Ты сможешь достать списки шестого отдела?» — спрашиваю я. Торий выпучивает на меня глаза, а я поспешно продолжаю. «Знаю, не все охотники за головами состояли в нем официально. Вряд ли крестьяне при граничье были полноправными его членами. Но я говорю не о них. Меня интересуют ученые и врачи. Квалифицированные специалисты». Все, кого мог завербовать Мортош для завершения эксперимента. Тори трогает пальцами подбитый глаз, раздумывает какое-то время, потом говорит: Предположим. Только предположим, я смогу достать такие списки. Привлеку Глеба, он крутится в определённых кругах. Дадим взятку кому нужно. Но ведь тебя интересуют не все? Интересует кто-то конкретно, так? Так, откликаюсь я. Мне нужно знать, состоял ли в шестом отделе доктор Вениамин. По традиции всё, связанное с Дарским экспериментом, обозначалось цифрами. Экспедиции Тория присвоили номер 4. Соответственно, мною занимался четвёртый отдел, который возглавлял Стефан Динку, куратор эксперимента. Пятый отдел занимался аналитикой, о нём я мало знаю. А вот шестым финансовым заведовал Морташ. Как ему удалось открыть лаборатории на границе Дара, сформировать карательные отряды из военных и охотников за головами? Имеющий деньги может в этом мире всё. Морташ не только их имел, но и умело распоряжался. Никто не знает, был ли он связан с эгерским военным комплексом Форса, но даже если и был, впоследствии сумел выйти из-под крыла своих теневых боссов. И в руках бывшего финансиста в итоге оказались документы на разработке технологии и оборудования. А вскоре оказались и сами васпы. О мортоше я услышал впервые от охотников за головами в захваченной нами деревне, а в шестом отделе узнал немного позже. Впрочем, по порядку. Времени нет ни на отдых, ни на сон. Глупо думать, что деревня с несколькими десятками ополченцев, из которых к концу бойни в живых остаётся только трое, с запасами продовольствия, техники и боеприпасов окажется отрезанная от мира. Поэтому раз Пол и Рон ведут допрос пленных, а я руковожу погрузкой продовольствия и отбором техники. Рон вскоре докладывает, что в 8 км от нас расположен довольно крупный город Нордер. С городом налажен контакт, и три раза в неделю оттуда прилетают вертолеты, привозят припасы и забирают пленных васпов. Город контролирует хорошо вооруженный отряд специального назначения, и ни мне, ни любому из васпов не хочется ввязываться в очередную битву. Победителями мы не станем. Значит, из деревни надо уходить. Не кстати, Тория подкашивает очередной приступ, и мне приходится срочно отзывать Пола от допроса. Пол хорошо разбирается в человеческих болезнях. Не знаю, где он этого нахватался, но пленные у него всегда держатся дольше, чем у других. И как оказалось, при необходимости Пол умеет быстро и эффективно поставить человека на ноги. А Тори ещё будет полезен. Я прощаю его глупость, ведь благодаря ей мы взяли склады. Пусть не говорит потом, что вас по не умеют благодарить. Я меняюсь с полым местами и добиваю пленного. Это приносит садистское удовольствие, но не приносит облегчения. К утру все измучены и злы. Солдаты переговариваются за нашими спинами и недобро косятся на офицеров. Я понимаю, надо подкрепиться, надо отдохнуть, осесть где-то, выработать тактику. Но времени нет и отдыха нет. Приходится уходить и брести снова по тайге и болотам. Идти, идти, дьявол знает сколько времени. Без цели и без будущего. На рассвете мы рассредоточиваемся по лесу, привычно идем отрядами параллельно друг к другу, высылаем вперед разведку. Технику с сожалением оставляем в деревне, взяв для своих нужд только пару грузовиков. Заметь движущуюся колонну машин с воздуха, куда легче, чем разрозненные фигурки, изрядно вымазанные в грязи. На транспорте мы везём припасы и раненых, в том числе Тория, и на ближайшем привале я отправляюсь к нему. Он пришёл в себя, не столько благодаря умению пола, сколько возможности наконец нормально поесть. Наваристый куриный бульон куда лучше воранятина. Когда я появляюсь, Тори и хлебной коркой выскребает остатки супа с одной миски, и, увидев меня, давится. Сажусь рядом и даю ему время прокашляться и успокоиться, потом тычу поднос с картой, которую забрал из деревни. Знаешь, что это? Тори утирает слёзы, суёт хлеб за щеку и кивает. Да, я уже слышал это название раньше. Заброшенный город ничего примечательного. Почему на наших картах его нет? Торь ухмыляется, из-за чего мне хочется зарядить ему в зубы. Почему на ваших картах нет? переспрашивает он, делая акцент на слове ваших. Потому что в Помори, как и в Шурании и в Есени, велись секретные разработки. Не все люди знают, куда уж waspsom. Там что-нибудь осталось? Нет. Помор полностью отработан, списан и заброшен. В отличие от той же Шурани, например, где год назад прогремел взрыв, а потом туда направились исследовательские экспедиции. Правда, уже поздно было. Хотя ходят слухи, что шестой отдел сумел кое-что достать. Эту историю я слышал, не говоря о том, что участвовал в ней косвенно. Шуранская подземная лаборатория наша колыбель. Там велись первые исследования по синтезированию мёртвой воды, эликсира, о котором говорил профессор Полич. там вывели первых васпов. Вероятно, там же родилась первая королева. Если бы мне удалось получить разработки, я стал бы генералом бесчисленной армии монстров, а не жалкой кучки отчаявшихся ос. Но Тори не знает об этой истории, а я никогда не расскажу. И в отличие от Есена, продолжает Тори, где разработки никогда не прекращались. Вот уж куда вам лучше не соваться. ав помор, который внимательно изучает карту, аккуратно прочерчивает ногтем по ласу и комментирует: "Придётся идти вот так по дуге, чтобы миновать населённые пункты и самые крупные из них Нордер". Болезненно усмехается и добавляет: "Если, конечно, не хотите снова устроить бойню". Я проглатываю его сарказм. "Нордер слишком велик и хорошо вооружён. Мы не сможем его взять". Первая разумная мысль за последние сутки. Тори заходится в кашле. Там можно устроить базу. Теоретически да. А вот что обнаружите там на самом деле, этого не знаю. Хмуро смотрю на карту. Линия, обозначающая маршрут бледным шрамом проступает на бумаге. Заброшенный город Помор обозначен жёлтой точкой. Наверное, это наша последняя надежда. Сворачиваю карту и поднимаюсь без слов, давая понять, что разговор окончен. Нотория окликает меня. «Что вы сделали с пленными? Вы ведь... не убили их?» И смотрит с опасением и надеждой. «Убили», — отвечаю, — и надежда гаснет. «Всех?» «Всех». Он опускает голову и отводит взгляд. «Я ухожу в молчании». Идея осесть в заброшенном поморе нравится далеко не всем. В наших рядах начинаются возражения, особенно это чувствуется в отряде Рона. "Опасаюсь бунта", так и докладывает он. "Что хотят? Отдыха, продовольствия, женщин". Кто же не хочет? усмехаюсь в ответ, а умом понимаю, что дело дрянь. "Они говорят, надо было ждаться ещё в улье", продолжает Рон. Говорят, в Даре появился новый хозяин, собирает армию васпов, кормит, тренирует, так же как при королеве. Так же не будет. Наши взгляды пересекаются. Лицо Рона болезненно заостряется. Я знаю, это воет его пустота. Без королевы он только сломанный радиоприёмник. К тому же Рон растерян и измотан не меньше моего. И он тоже видел головы нанизанные на колья. Он не верит в доброго хозяина Дара, только в смерть. Сдерживая и сколько возможно, устало говорю я: "При необходимости убить зачинщиков. Предатели не нужны". "Так точно", отвечает Роно, уже собравшись уходить, вспоминает что-то и бросает через плечо: "Идёт слух, что ты на стороне людей, что среди нас человек Я не покрываю людей, Рон, отвечаю ему спокойно. Я их убиваю. На самом деле мой ответ ничего не решает. Всё начинается с появления вертолёта. Не думаю, что военные разведали нашу дислокацию, иначе отправили бы из Нордера отряд спецназа. Такие вертолёты посылались наугад. В лесах по всему Дару прятались wasps. Их надо было деморализовать, сломить волю к сопротивлению, склонить к сотрудничеству. Именно это и делают агитаторы Морташа. Они сбрасывают листовки. Так я во второй раз узнаю о шестом отделе. В листовках написано: "Солдаты Дара, друзья, знаете правду, генералы не умирают, они сдаются в плен". Многие васпа уже перешли добровольно в шестой отдел. Чтобы запугать вас притарянцы лгут, что с пленными плохо обращаются и убивают их. Не верьте. Для добровольцев действительно новый приказ номер 247Д начальника шестого отдела пана Эштвона Морташа. Вас сопровождают переподготовку, получают специальное удостоверение и возможность продолжить службу на подведомственных участках. Королевы больше нет. Но есть пан Мортош. Шестой отдел. Вот ваша гарантия. Помните, всякое сопротивление отныне бесполезно. Зачем вам приносить бесполезные жертвы и идти на верную смерть? Спешите к нам, и война кончится скорее. Эта листовка действительно как пропуск для перехода к нам. Пропуск для неограниченного числа бойцов старшего и младшего командного состава. У солдат загораются глаза. Не у всех, но у многих. Враки, произносит Тори. Вздрагиваю. Люди не умеют двигаться бесшумно, но я от чего-то пропускаю момент его приближения. Ты знаешь не хуже меня, продолжает Тори. Это ложь, чтобы ослабить вас, обмануть и использовать. Разве не то же самое предлагаешь ты? Я предлагаю свободу, а не участь цепного пса. Переворачиваю ладонь. Бумага падает, кружится как осенний лист. Не вижу разницы. Я был под опытным зверем, видел пленных, видел, как убивают вас пофы головы на колыхах. Догадка осияет меня, поднимаю взгляд. тебя послал шестой отдел? Ты шпион? На лице Тория явно проступает страх, потом возмущение. Нет, вовсе нет. Он отскакивает, прежде чем я успеваю замахнуться для удара. Хорошая реакция, пошёл на поправку. Тогда я хватаюсь за стакан и в ту же минуту слышу выстрелы. Атака. Первое, что приходит на ум, но я ошибаюсь. Спотыкаясь, навстречу бежит рядовой. «Офицер Рон!» — выдыхает он. «Застрелен!» Застываю с поднятым стеком в руке. Выстрелы слышатся снова. Криков нет. В бою вас помолчаливо. Вместо этого издалека доносится топ от бегущих ног. Земля сотрясается, хрустко ломаются ветки. Забываю о Торе и разворачиваюсь, и бегут тоже. Я до сих пор размышляю над что они рассчитывали. Горстка едва вышедших из тренировочных залов неофитов, бунт которых очень быстро подавили мои ребята и вовремя подоспевшие бойцы Расса. Я не запомнил имён бунтовщиков, не запомнил лиц, зато хорошо запомнил Рона. Стреляли на поражение в голову. Гляжу на него и вспоминаю рядового, чьё лицо превратили в кровавую кашу при налёте на улей. Рон выглядит так же. Его руки дёргаются, скребут по земле, колени сгибаются и разгибаются. Нанизанная на булавку оса. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь, повторяю я полу, словно он бог этого мира. Словно по щелчку пальцев можно повернуть время вспять, и тогда чёрная кровь тянется в раны, ткани зарубцуются. Рон поднимется, будто его потянули за нити, после чего пятесть приблизится ко мне и скажет: Слышал, в Даре появился новый хозяин. А потом время помчаться ещё быстрее. Назад мимо Нордера, мимо разграбленной деревни, мимо приграничного улья, ещё дальше мимо лабораторий Дербенда, королевы учёных военных налётов, пыток, крови, пота, слёз Кокона. И вот в моей правой руке отцовский нож, а в левой самодельный карабик из коры. И маленькая девочка смотрит снизу вверх доверчивыми глазами и спрашивает: Всё? Теперь всё? Теперь всё, отвечает Пол. Ничего не сделать. И реальность возвращается, сшивает с ног. Судороги сводят тело Роны и я упорствую. Он жив, смотри. Нет, говорит Пол. Просто сокращение мышц. Рону хорошо отладили. Он так и говорит: "Отладили". Словно речь идёт о механизме. Я вижу, как руки Рона беспорядочно шарят по земле, как тело выгибается дугой, словно пробует встать и не может. Рон не может умереть, потому что был однажды мёртв. Это самая страшная пытка для васпы. Я сам расстреливаю бунтовщиков. На показательную казнь нет времени. Целюсь, но лиц не вижу. Только сгустки ненависти и тьмы. Проклятые преторианцы сепит один из зачинщиков, однажды вы все подох. Спуск, и выстрел разносит голову. Бунтовщики умирают быстрее, чем рон. Их еще не успели закалить в боях. А я повторяю про себя, что они последние. Отныне я не дам умереть ни одному в Васпе. Ни одному. Никогда. Той же ночью из лагеря сбегают двое. Мы их не ищем. Третий день льёт дождь, и третий день мы продираемся через тайгу по обозначенному маршруту. И не разговариваем друг с другом. Вообще. Хуже злого голодного wasps, только мокрый злой голодный wasps. Пустота берёт воcцепление, дождь настойчиво смывает краски, принося апатию и тишину. Waspsы похожены на игрушечных солдатиков, у которых кончается завод. Движения даются с трудом. Глаза стекленеют. Наверное, если бы конечной точкой был не помор, а одно из непроходимых западных болот, мы бы брели бы туда с не меньшим прилежанием. На четвертый день я решаю слегка отклониться от маршрута и завернуть в одну из деревень, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. «Мы не выдержим битву», — хмуро нарушает молчание Пол. «Это очевидно», — отвечаю хмуро. «Мы слишком измучены». Но надо потерпеть. Отдохнём в поморе. Не все хотят в помор, возражает пол. И не все хотят воевать. Многие хотят умереть, вернуться в головной улей и умереть там, где погибло королева. Мне нечего возразить. Я чувствую, что творится в лагере. Если надавить чуть сильнее, бойцы сломаются. Тогда не миновать второго бунта. Поэтому я перешагиваю через гордости и иду к Торию. Всё это время он старается не отсвечивать, видимо, опасается, что я снова начну его пытать, выпрашивая информацию о шестом отделе о ополчении или чёрт знает, о чём ещё. Когда подхожу, смотрит так, будто я пришёл вырезать ему сердце. Нужна твоя помощь, говорю, и взгляд Тори из испуганного становится удивлённым. Люди создали васпов. Завели однажды наши сердца и должны знать, как завести их снова. Сейчас мы гниём изнутри. Так сделай что-нибудь. Скажи им что-нибудь. Ты человек. Ты должен знать что. Как насчёт мирового господства? Осторожно интересуется он. Или армией монстров? Оставляю его шпильку без внимания и говорю спокойно: "Сейчас это не первостепенная задача. Нужно сохранить остатки армии, а потом думать о создании новой". "Многие уже не хотят воевать, я ведь не могу их заставить". "Знаю". Тори размышляет, собирает лоб в морщины и сразу становится похожим на того профессора, каким я впервые его встретил, несмотря на запущенность, неровную щетину и порезы на щеках. Брить со ножом так и не научился. Покажи им личный пример, наконец выдаёт он. Как всегда делали командиры. Только пример не убийства и насилия. Покажи, что с вами можно договориться мирно, тогда не придётся проливать ничью кровь, не придётся терять бойцов. Успех войны заключается не только в умении планировать битвы, но и в умении вести переговоры. Снова белый флаг. Вспомни, чем это закончилось в прошлый раз. Просто не атакуйте, предлагает он. Уверен, если вы придёте с добрыми намерениями, и люди отплатят добром. Не знаю, что он подразумевает под добрыми намерениями, и не хочу узнавать. Но какая-то доля истины в его словах есть. Вас по-действительно не раз договаривались с людьми. и даже покровительствовали избранным деревням, охраняя их от разбойников и хищников, в обмен за небольшую плату вроде продовольствия, техники и женщин. Вести переговоры моя прямая обязанность как притарианца. Только теперь Торий предлагает изменить привычную схему, а я не возьму в толк, как. Поэтому беру Тория с собой на правах адъютанта. С нами идёт командир Драса, отряд из дюжины wasps. Дождь как назло усиливается. Мы промокаем насквозь. У Торие возобновляется кашель, и солдаты поглядывают на него с подозрением, но ничего не спрашивают, пока рядом я и Расс. Комендант угрюмо замкнут не меньше моего. Он тоже не верит в успех операции, но ослушаться приказа не смеет. Всем дана установка не стрелять без моего сигнала. А я держу палец на крючке, и никакие увещевания Тори не заставят убрать маузер в кобуру. Стойте, вдруг говорит раз. Мы останавливаемся и прислушиваемся. Тайга шумит, хлещет ливень, смывая с ветви отмершую хвою, потоком несёт по краю оврага. И в шум дождя вплетаются голоса. Прямо сюда. Главное, чтобы вода пошла. Пригибаясь, идём на звук. Лес редеет, чёрные раны и проступает овраг, и уже можно различить, как на дне копошатся человеческие фигуры. "Пусть им подну". Голос становится отчётливее, и я вижу, как один из мужиков энергично жестикулирует. "Всего и дело втогда до овраг дорыть, а дальше она сама пойдёт". "Далековато копать будет", отвечает другой. "Где столько рук взять?" "А ближе рыть, что по старому руслу, что по-новому всё одно деревню затопит", возражает первый. Смысла в такой работе ноль без палочки. В прошлом году в курятник зайдешь, там на сетке что утки плавают? Будем сюда отводить, — твердо говорит третий и вонзает лопату в землю. Грунт хороший, ничего. Не в этом году так в следующем реку отведем. Твои бы слова, да богу, — начиная от первой, тут-то замечает нас. Я вскидываю маузер. Спокойно. К моему удивлению, люди действительно остаются спокойными. Несмотря на то, что в голову одному нацелен пистолет, и на откосе оврага стоит отряд из пятнадцати монстров. «Вот так дела, Захар», — удивленно произносит тот, кто сомневался недалеко ли копать. «Ни как Навь к нам пожаловала». «Навь?» — так они называют васпов в простонародье. «Они, они, кто ж еще?» Улыбается мужик и становится не по себе. Когда на твоем пути появляется монстр, ты убегаешь или обороняешься, и не встречаешь его спокойной улыбкой. А если встречаешь, значит за пазухой припасено немало неприятных сюрпризов. Неприятных для монстра, разумеется. Вспоминаю нанизанное на колья головы и думаю, что сунуться в безымянную деревеньку с добрыми намерениями было наихудшей из глупых затей Тория. Тем временем тот, кого называли Захаром, поворачивается к третьему мужику, занятому осмотром грунта. "Эй, бун", окликает его. "Погляди, не твои ребята?" Тот опирается на лопату и поворачивается, а я холодею, словно дождь просачивается под кожу и медленно растекается по внутренностям. Так бывает, когда лицом к лицу сталкиваешься с монстром. Или в моём случае с призраком прошлого. Маи довольно произносит призрак и обретает плоть и кровь. Я узнаю его, долговязого рыбово мужчину с взглядом матёрого волка, моего бывшего командира, 10 лет назад пропавшего на болотах. И он тоже узнаёт меня.